848 тысяч. Значит, 15-летняя борьба с дефицитом 1710 года в 13% расхода завершила с недобором 18% подушного оклада, то есть значительной порчей самого орудия борьбы. В-третьих, Петр к концу царствования был в три с половиной раза богаче своего старшего брата.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 Усиленные заботы Петра о развитии торговли и промышленности, народнохозяйственного оборота подавали надежду на дальнейший рост косвенного обложения. Случилось иное. Подушная одержала решительный перевес, дошла до 53% сметного дохода. Значит, при недостатке доступных обложению капитала и оборота приходилось обременять всё тот же голый